Глава четвертая. Нейробиология да и нет. Все это время мы обсуждали изменения мозга с точек зрения структурной и функциональной пластичности, которые подразумевают создание и укрепление нейронных связей в первом случае и захват неиспользуемых частей мозга, корковую реорганизацию, во втором. В обоих случаях в мозге происходят реальные физические изменения. Мы в основном говорили о структурной пластичности, потому что это именно то, что позволяет нам добиваться изменений в обычной жизни. Структурная нейропластичность лежит в основе обучения, привычек и моделей поведения. В этой главе используется несколько иной подход к улучшению мозга, поскольку мы начинаем более подробно рассматривать другие факторы нейронных изменений, в частности нейромедиаторы. Это не структуры мозга, а химические вещества, которые управляют нашими чувствами и мыслями. Несмотря на это различие, их практически невозможно обсуждать по отдельности. Как одни, так и другие приводят к одному конечному результату. Моделям поведения, из которых вырваться так же сложно, как и создать новые. Вы можете возразить, что в этой главе все еще продолжается обсуждение структурной нейропластичности так как все нейронные изменения имеют под собой физическую основу. А тот факт, что одних нейромедиаторов вырабатывается больше других, является следствием созданных с течением времени бороздок. Это могло произойти за счет усиления связанных с определенными нейромедиаторами путей или за счет снижения чувствительности соответствующих рецепторов. Образовались связи, усиливающие или ослабляющие эти вещества. В этой главе мы сосредоточимся на нейропластичности, от которой зависят наши «да» и «нет». В наших интересах наделить силой и укрепить утвердительный ответ. Ведь так мы говорим себе «да, мы можем» — «достичь и сделать». Это связано с самодисциплиной, мотивацией и победой над прокрастинацией. Так, утвердительные нейромедиаторы — это те, что подталкивают нас к поступкам. Лучше иметь их в большом количестве, именно они позволяют намерениям превращаться в действие. Нейропластичность, лежащая в основе положительного ответа, это то, что позволяет нам пойти на тренировку, даже если мы устали и за окном дождь. Готовность откладывать удовольствие и проявлять силу воли позволяет достигать значимых целей в будущем. Это возможно благодаря нейропластичности. Отрицательный ответ, напротив, отдаляет нас от наших желаний. Он связан с тревогой, страхом и инстинктивным стремлением к безопасности. Таким образом, отрицательные нейромедиаторы не дают нам действовать, делая более привлекательным отсутствие движения или даже отступления. Они отделяют нас от наших целей, поэтому их действия важно преодолеть, а производство — минимизировать. Нейропластичность, лежащая в основе отрицательного ответа, это то, из-за чего тяжело поднять руку на уроки. Это ощущение в глубине живота, возникающее перед выходом на сцену зала, в котором пять сотен человек. Это иррациональный стресс и страх, и они, в конечном счете, мешают воплотиться вашим лучшим намерением. Данные механизмы появились как результат обусловленного эволюцией стремления к выживанию и безопасности. При этом реалистичность ситуаций не играет роли. В этой главе мы узнаем о механизмах, которые усиливают наши «да» и «нет», и о способах их контролировать. Это позволит сформировать желаемое поведение и привычки, часто за счет усиления «да» и ослабления «нет». Как и все в нейробиологии, это касается борьбы с подсознательными процессами, которые со временем оставили глубокий след в вашем мозге. Путь к переменам лежит через повторение и упорство. Нейробиология, да, мотивация, дисциплина и концентрация. Как работает мотивированный мозг? Чем на биологическом уровне отличается человек, устойчиво дающий положительные ответы во всех сферах жизни? Дело в нейромедиаторах, в том, как они производятся, перерабатываются и воспринимаются. Мотивация больше всего связана с нейромедиатором под названием дофамин. Дофамин или его отсутствие также лежит в основе нашей силы воли и самодисциплины. Это один из агентов, воздействующих на центры удовольствия и вознаграждения в мозге. Данный нейромедиатор тесно ассоциируется с мезолимбическим путем, самым важным дофаминергическим путем в человеческом мозге. Данный путь связывает различные структуры мозга, в том числе структуру под названием прилежащее ядро, которое является частью системы положительного подкрепления. А как же мозг любит награды, сиюминутные удовольствия и приятные ощущения когда мы испытываем удовольствие или получаем какую-то награду за этим обычно стоит дофамин и чем больше его высвобождается тем сильнее наше ощущение это происходит во время и после приятного события когда мы едим дюжину пончиков или после отменной тренировки в зале однако дофамин также высвобождается при ожидании удовольствия или вознаграждения, что напрямую связывает его с мотивацией. А когда мы теряем силу воли, мы отдаем предпочтение выработке дофамина прямо сейчас, вместо того, чтобы отложить его на будущее. Если вы испытываете приятные эмоции в предвкушении чего-либо, велика вероятность, что у вас возникнет мотивация продолжать. Таким образом, чем больше у нас дофамина, тем выше наша мотивированность. Но его количество – не единственный фактор, влияющий на нашу склонность искать удовольствие. Воздействие дофамина на мотивацию также зависит от того, в каких структурах мозга он сконцентрирован. Ученые из Вандербильта проанализировали мозг высоко- и низко мотивированных людей. Они обнаружили у целеустремленных людей более высокие уровни дофамина в полосатом теле и при фронтальной коре, областях мозга, которые отвечают за движение и принятие решений. У лентяев же был избыток дофамина в передней островковой доли, имеющей более сильную связь с сознанием и субъективными чувствами. Это означает, что лентяи извлекают больше удовольствия и комфорта из обстоятельств, в которых они ничего не делают, по крайней мере, физически. Тогда как целеустремленные люди получают больше удовольствия от действий, счастье либо идет рука об руку с деятельностью, либо с ее отсутствием. У вас вряд ли получится определить уровень дофамина в различных структурах своего мозга, но вы запросто можете контролировать его общую концентрацию в любой момент времени. Это сводит биологическую мотивацию к простому рецепту. Но психологическая это совсем другая история. Если за мотивацией и дисциплиной стоят всплески дофамина, то вполне логично, что чем чаще мы сможем мозг награждать, тем выше вероятность того, что у нас будет мотивация преодолевать лень и действовать. Научные данные позволяют предположить, что нам и в самом деле под силу поднять уровень дофамина в определенных структурах. Чем чаще мы сможем запускать выработку этого нейромедиатора, тем более мотивированными нас будет делать мозг. Один из вариантов заключается в том, чтобы регулярно награждать его или поддерживать состояние ожидания награды. Это проще, чем мы думаем, поскольку даже такие мелочи, как социальные сети, могут генерировать дофамин. Например, вы можете поставить себе целый ряд целей с наградой на каждом этапе. По достижении результата вы погрузитесь в предвкушение награды, которую для себя запланировали, а также получите удовольствие от проделанной работы. Роль дофамина в удовольствии перекликается с одной из самых известных теорий, касающихся человеческого поведения. Скорее, правильнее будет сказать, что посвященные ему исследования согласуются с этой более фундаментальной теорией. Из всех гипотез о природе мотиваций нет более известной, чем принцип удовольствия. Одна из причин такой популярности в том, что его легче всего понять. Принцип удовольствия был впервые представлен вниманию общественности отцом психоанализа Зигмундом Фрейдом хотя мыслители еще со времен Древней Греции и Аристотеля отмечали, насколько легко нами можно манипулировать с помощью удовольствия и боли. Данная гипотеза гласит, что человеческий разум делает все возможное, чтобы получить удовольствие и избежать боли. Проще не бывает. В этой простоте скрываются одни из самых универсальных и предсказуемых источников мотивации в жизни. Принципу удовольствия подчиняется структура «оно», которую Фрейд описывает как одну из трех составляющих личностей наряду с «я» и «сверх-я». Для наших целей полезным будет остановиться лишь на «оно». Эта составляющая личности содержит наши желания и физические потребности. У нее нет никакого чувства меры, она первобытна и сумбурна, Оно делает все возможное, чтобы удовлетворить стремление нашего тела к счастью и удовольствию. Мозг воспринимает одинаково все, что доставляет удовольствие, будь то вкусная еда или наркотик. Более того, наркозависимый, который не остановится ни перед чем, чтобы получить еще одну дозу, будет вполне уместным сравнением. Есть несколько правил, которые лежат в основе принципа удовольствия и нашей мотивации. Каждое наше решение направлено на получение удовольствия или избегание боли. Это универсальный принцип для любого человека на Земле. Что бы мы ни делали в течение дня, все это можно свести к принципу удовольствия. Вы открываете холодильник, чтобы перекусить, потому что вас притягивает вкус и ощущение от определенной пищи. Вы тратите время на поход в парикмахерскую, так как считаете, что это сделает вас привлекательнее в глазах других, что сделает вас счастливее, доставит вам удовольствие. Вы также надеваете защитную маску при работе с паяльной лампой, поскольку хотите защитить лицо и глаза от искр, которые могут сделать вам больно. Если проследить за всеми нашими решениями, будь они краткосрочными или долгосрочными, можно обнаружить, что каждая из них берет свое начало из небольшого набора удовольствий и страданий. Чтобы избежать боли, люди работают интенсивнее, чем чтобы получить удовольствие. Все желают получить столько удовольствия, сколько возможно, однако стремление избежать боли гораздо сильнее. Инстинкт, борющийся за выживание в опасной ситуации, сильнее того, что подталкивает вас съесть любимый батончик. Поэтому, столкнувшись с угрозой боли, мозг будет работать усерднее, чем ради получения удовольствия. Так представьте, что вы стоите посреди дороги в пустыне. Перед вами сундук с сокровищами, ломящийся от денег и неприлично дорогих драгоценностей в достаточном количестве, чтобы обеспечить вас на всю оставшуюся жизнь. В то же время в вашу сторону несется неуправляемая фура. Скорее всего, вы примете решение отпрыгнуть в сторону, а не схватить сундук, потому что стремление избежать боли, в данном случае верной смерти, пересилит ваше желание получить удовольствие. Если вы достигли дна, пережили огромное количество боли или недовольства, то вы просто вынуждены приложить все усилия, чтобы избежать этого в будущем. Раненое животное мотивировано сильнее, чем испытывающее небольшой дискомфорт. Наши представления об удовольствии и боли являются более мощными силами, чем непосредственно ощущения. Когда наш мозг решает, что будет приятным, а что болезненным, он опирается на сценарии, по которым, как мы думаем, могут пойти события в случае того или иного решения. Другими словами, центральным элементом во всем этом является наше восприятие удовольствия и боли. Но иногда наши представления могут быть ошибочными. Более того, они по большей части ошибочны, что объясняет нашу склонность действовать вопреки своим интересам. Не могу придумать в качестве примера ничего лучше, чем чипулины с халапенья. Это традиционная мексиканская еда для перекуса. Она острая, вкусная и с низким содержанием углеводов. Кстати, слово «чипулины» означает «кузнечики». Речь идет о кузнечиках, приправленных перцем, о насекомых. У вас, возможно, нет информации из первых рук касательно вкуса кузнечиков. Вероятно, вы никогда их не пробовали. Но вас может насторожить сама мысль об употреблении кузнечиков в пищу. Вам кажется, что они будут отвратительными на вкус. Представляете, что если вы это попробуете, вам станет нехорошо. Вы можете ненароком укусить какой-то из внутренних органов насекомого. Представления о данном событии быстро снижают вероятность, что вы попробуете это блюдо. Но факт остается фактом. Вы еще их не пробовали. Вы отталкиваетесь от своих мыслей о том, какое отвращение вызовет поедание кузнечика. А человек, который действительно пробовал блюдо на основе кузнечиков, может утверждать, что они довольно хороши, если их правильно приготовить. У вас, тем не менее, может не получиться преодолеть присущее вам представление о том, какие ощущения это вызовет. Восприятие удовольствия и боли меняются в зависимости от временных горизонтов. Чаще всего мы концентрируемся на здесь и сейчас. Что может принести мне счастье в самом ближайшем будущем? И что очень болезненное может произойти в скором времени, чего мне нужно избегать? В нашем стремлении к комфорту мы больше прикованы к тому, что может произойти сейчас. Удовольствие и боль, которые могут ожидать нас через несколько месяцев или лет, практически не оказывают на нас влияния. То, что уже находится у нас на пороге, гораздо важнее. Это еще одна причина нашего дефектного восприятия. В том числе из-за нее мы так сильно подвержены прокрастинации. Представим курильщика, которому нужна сигарета. Именно это находится в центре его внимания. Табак может дать ему облегчение и удовольствие. И примерно через 15 минут у него будет перерыв, в который он сможет, наконец, покурить. Это центральный элемент его ежедневного ритуала. Он не думает о том, что курение может вызвать серьезные проблемы со здоровьем в будущем. Это далекая реальность, которая совсем не имеет для него веса. Прямо сейчас ему нужен никотин, потому что таково его желание, и иначе у него может заболеть голова. Эмоции побеждают логику. Принцип удовольствия подразумевает, что чувства могут часто затмевать рациональное мышление. Вы можете знать, что какая-то вещь скажется на вас плохо или хорошо, понимать все причины, почему это так с полной ясностью. Но если ваше нелогичное «оно» очень хочет удовлетворить определенную потребность, то вы, вероятно, проиграете. А если оно заставляет вас думать, что нечто полезное вызовет слишком большой стресс или временную неудовлетворенность, удача также будет не на вашей стороне. Возвращаясь к примеру с курильщиком, без сомнения он знает, почему сигареты вредны для здоровья. Он видел все эти предупреждения на упаковках. Быть может, в школе ему попадалась картинка изъеденного годами курения легкого. Он знает, на какой риск идет но перед ним лежит пачка сигарет. Пусть этих доводов будет хоть миллион, но сигарету он выкурит. Его эмоции, ориентированные на удовольствие, одержат победу. Выживание важнее всего. Когда активизируется наш инстинкт самосохранения, все остальное в нашем психологическом и эмоциональном поле затихает. Если возникает ситуация, угрожающая жизни, или воспринимаемая как таковая, наш мозг отказывается от всего остального и превращает нас в машину, все мысли и действия которой направлены на выживание. Для предотвращения болезненных последствий это выглядит разумным механизмом. Естественно, вы попытаетесь увернуться от несущегося на вас грузовика. Если этого не сделать, вы не выживете. Ваш организм не оставит вам выбора. Он сделает все возможное, чтобы убрать вас с дороги. Однако с вопросом выживания также можно столкнуться и преследуя удовольствие, особенно те, из-за которых можно попасть в беду. Самый очевидный пример — это еда. Представим, что вы в баре, и кто-то заказывает гигантскую тарелку начо с сыром, сметаной, жирным мясом и кучей других ингредиентов, которые для вас могут быть не лучшим выбором. Возможно, вы устоите. Некоторым это под силу, а может и нет. На деле вы можете начать задумываться только опустошив половину блюда. Почему? Потому что еда нужна для выживания. Ваш мозг сигнализирует вам о том, что рядом есть еда, и что эту возможность не стоит упускать. И неважно, что с точки зрения питательной ценности это не лучший из доступных в данный момент вариантов. Инстинкты говорят вам, что эти начес нужно съесть, что от этого зависит ваша жизнь. Химические процессы в нашем мозге завязаны на этих двух элементарных противоположностях — боли и удовольствий. А наш жизненный опыт усилил или исказил некоторые из задействованных механизмов. Но эти правила, как и принцип удовольствия в целом, можно заставить работать таким образом, чтобы повысить вашу мотивированность и сделать ответ «да» более сильным. Тормозные процессы Отчасти благодаря процессам торможения в мозге мы обладаем способностью контролировать себя и выбирать одно состояние, а не другое. В первом приближении кажется, что торможение должно выступать как препятствие действиям. Но этот нервный процесс на самом деле нам помогает, подавляя отвлекающие мысли и упрощая концентрацию на текущей задаче или планах. Это можно продемонстрировать с помощью теста Струпа, серии небольших экспериментов, названной в честь психолога, который первым обнаружил эффект, лежащий в их основе. Участникам данного теста предлагается набор карточек со словами, обозначающими цвета. Сами слова разноцветные, но их внешняя окраска не совпадает с заложенным в них смыслом. К примеру, слово «зеленый» печатается красными чернилами, а фиолетовый — зелеными и так далее. Испытуемых просят сконцентрироваться не на самих словах, а на цвете букв. Поэтому в случае карточки с напечатанным на ней красными буквами словом «синий», правильным ответом будет «красный». Исследователи обнаружили, что мозг затрачивает немало усилий, чтобы дать правильный ответ. То есть мозгу приходится подавлять свою естественную склонность и думать больше, чем обычно. В этом случае гораздо проще просто читать, что написано. Чтобы определить цвет и дать правильный ответ, ему нужно работать на полных оборотах, образно говоря. Для этого нужно не дать себе прочитать слово, хотя оно в этом случае и является менее абстрактным понятием. Слово гораздо легче прочесть, потому что оно недвусмысленно и прямолинейно. Мозгу требуется удерживаться от его прочтения до того, как назвать цвет, а это очень энергозатратная деятельность. Продираться сквозь отвлекающие факторы — это тяжело. Структуры мозга, участвующие в торможении, называются правая и левая вентролатеральные области префронтальной коры. Но мы подавим желание так их называть и будем использовать сокращение. VLPFC. Эти структуры расположены в префронтальной коре рядом с левым и правыми висками. Способность оставаться сосредоточенным и не обращать внимания на отвлекающие факторы прямо пропорциональна степени контроля над VLPFC. Более того, VLPFC это единственная область, препятствующая распознаванию дополнительных стимулов другими словами, отвлекающих факторов, в то время как в мозге гораздо больше структур, которые заставляют нас замечать все вокруг и таким образом отвлекаться и пренебрегать своими намерениями. VOPFC — это своего рода беруши, в то время как другие структуры — ненужные слуховые аппараты. Когда важно не отступать от цели и проявлять самодисциплину, все, что у нас есть, — это VOPFC. Это означает, что как только у нас в голове укоренилась привычка сбиваться с курса или просто отвлекаться, лежащие в ее основе связи может быть трудно разорвать. Как мы уже знаем, стоит только дофамину захотеть, он сможет преодолеть все тормозные процессы на своем пути за счет своей силы, происходящей из тяги к удовольствию или вознаграждению. Даже само возбуждение является своего рода наградой. Когда оно начинает накатывать, его чрезвычайно трудно остановить. А наши механизмы торможения отличаются хрупкостью и капризностью. На них нельзя полностью положиться. Это позволяет нам осознать одну очень важную вещь, благодаря которой мы сможем сказать «да» желанным переменам. От отвлекающих факторов, которые останавливают процессы торможения, нужно избавляться еще до того, как они возьмут вверх. Когда вам нужно заниматься работой над проектом, важно вовремя остановить желание войти в социальные сети или поиграть в видеоигры, прежде чем эти порывы заставят вас отступить от плана. Необходимо справиться с этим в относительно короткие сроки. Иначе дофамин победит за счет грубой силы, недоумевая, Почему вы отказываете себе в удовольствии? Секрет того, как помочь VLPFC работать лучше, заключается в правильном выборе момента. Нужно попытаться прекратить отвлекающие факторы еще в зародыше. Для этого придется быть максимально внимательными к собственным склонностям, контролировать направление вашего внимания, понимать, когда возникает желание прерваться и как можно сильнее удаляться от всего, что вас отвлекает. Никто не обещал, что будет легко. Нейробиология веры в себя. Наш мозг, как мы уже обсуждали в предыдущих главах, меняется в зависимости от опыта и внешнего воздействия. При этом речь идет как о реальных, так и о воображаемых событиях. Если вы скажете или даже просто подумаете, «Я установлю рекорд в десятиборье», Мозг воспримет это точно так же, как если бы вы действительно закончили десятиборье в рекордное время. Ваши нейронные пути перестраиваются уже от одного вашего заявления. Эта информация будет полезна, чтобы поработать над своими «да». В большинстве случаев это работает против нас, потому что мы часто ведем негативный внутренний диалог о своих недостатках и вероятности неудачи. Однако, как и все явления в нейробиологии, это нейтральный процесс, и его можно использовать в своих интересах. Чтобы запустить процесс нейропластичности, достаточно просто объявить о своих намерениях вслух или про себя. Мозг не способен отличить действия от мысли, если какая-то мысль присутствует в достаточно четкой форме. Это сродни тому, как у человека, переживающего разрыв отношений с партнером, наблюдается активность в тех же областях мозга, которые отвечают за обработку физической боли. Это вполне доказанный факт. Внутренний диалог может оказывать серьезное и неожиданное воздействие. Ученые из Lerner Research Institute в Кливленде провели исследование, в котором одной группе участников нужно было представлять, что они сгибают мизинцы и локти. Другая же группа совершала реальные телодвижения. Через 12 недель группа, выполнявшая физические упражнения, продемонстрировала увеличение силы пальцев на 53%, а среди испытуемых, которые выполняли только умственную работу, прирост составил от 13 до 35%. Эти данные имеют огромное значение, когда речь заходит о внутреннем диалоге, способном вывести нас из безразличного состояния и побудить чего-то достигнуть. На самом деле он не обязательно должен быть выражен именно словами. Исследования показали, что наш мозг использует одни и те же нейронные связи как для движения, так и для размышлений о движении. Частая прокрутка в воображении какого-то действия или плана может не повлиять на окружающую реальность, но окажет сильный эффект на нейропластичность. Эту бороздку можно сформировать и пальцем не пошевелив. Физиологи также склоняются к тому, что внутренний диалог может менять самовосприятие. Наши органы чувств непрерывно передают нам информацию об окружающем мире, изображения, звуки, ощущения, запахи и так далее. На эту информацию могут повлиять наши культурные предубеждения и мнения наших друзей и сверстников. Внутренний диалог дает вам возможность в буквальном смысле перестроить свой мозг по собственным стандартам, свободным от влияния извне. Повторяйте, какой вы хотите видеть окружающую действительность, и однажды это станет правдой. Подобным образом можно поднять веру в себя до небывалых высот. Манера, в которой вы с собой разговариваете, также имеет решающее значение. Психолог Итан Кросс из Мичиганского университета обнаружил возможную уловку, которая может показаться немного неестественной, но теоретически способна принести немало пользы – обращаться к себе во втором лице, как будто вы говорите с кем-то другим. Кросс заметил, что когда некоторые люди используют местоимение «я» во внутреннем диалоге, это может незаметно создавать больше стресса и напряжения для психики. Взять свою судьбу в руки значит принять большую ответственность и ожидания Людей, которые ищут изменения, это может заставить немного понервничать. «Я сдам этот вступительный экзамен на отлично» или «Я замечательно справлюсь с проблемами в семье». Это хорошие слова. Но используя слово «я», говорящий может оказывать на себя больше давления. Кросс провел эксперимент, в котором добровольцам объявили, что им нужно будет выступить с речью, а на подготовку дали всего 5 минут. На этом этапе ученый попросил часть волонтеров использовать во внутреннем диалоге местоимение «я». Другую часть он попросил обращаться к себе на «ты» или по имени. Большинство участников первой группы испытывали напряжение. У них в голове крутились следующие мысли – «У меня всего пять минут, чтобы подготовиться. Я не смогу за пять минут, я же просто выйду и буду разводить руками». То, что думали члены второй группы, отличалось очень и очень сильно. «Все под контролем, Патрик. У тебя был миллион таких речей в прошлом, ты прекрасно справишься». Эти результаты указывают на то, что использование второго лица каким-то образом способствует объективности, вынуждает вас посмотреть на ситуацию со стороны. В этом случае вы с большей вероятностью будете воспринимать себя как хозяина ситуации, а не как жертву. А ваши мысли, скорее всего, будут содержать больше позитива, рациональности и меньше эмоций. В целом, это делает вас добрее к самому себе. Одно такое речевое изменение может оказать значительное влияние на проводящие пути в мозге. По этой причине визуализация так популярна среди успешных спортсменов и общественных деятелей. Проигрывание в воображении какой-то цели выполняет своего рода закрепляющую функцию. Когда процесс повторяется сотни или даже тысячи раз, нейронные пути перестраиваются в соответствии с желаемым конечным результатом. Если заручиться такими инструментами, как внутренний диалог и визуализация, то благоприятный исход может наступить гораздо быстрее ожидаемого. Визуализация. Увидеть — значит поверить. Визуализация — это мощный инструмент, который часто упускают из виду. Она предшествует каким-либо действиям, и ее можно повторять хоть до умопомрачения, чтобы усилить свои «да». Визуализация, если сказать по-простому, — это детальное воображение. Человек использует свой мысленный взор, чтобы представить, как он выполняет запланированное. Эта техника помогает развить осознанность и чувство ожидания. Такая мысленная репетиция помогает лучше понять опыт и связанные с ним эмоции. Хотите верьте, хотите нет, но это работает. Чтобы проверить эффективность визуализации, австрийский исследователь Алан Ричардсон провел эксперимент на группе баскетболистов. Он разделил игроков на три команды, которые в течение 20 дней выполняли задание, связанное со штрафными бросками. Все участники должны были выполнять броски в зале в первые и последние дни 20-дневного периода. Первая команда тренировала штрафные броски по 20 минут в день. Вторую команду попросили ничего не делать в промежуток между первым и двадцатым днем. Наконец, третьей группе дали задание лишь визуализировать выполнение бросков между первым и последним днями испытаний. Это не значило, что игрокам нужно было представлять только удачные попадания. Баскетболистов попросили также визуализировать и промахи, а также необходимую для их исправления работу. Результаты были ошеломляющими. Группа, которая физически тренировалась в течение 20 дней, увеличила долю успешных бросков на 24%. Но, что удивительно, занимавшаяся визуализацией группа также улучшила свои показатели на 23%, почти наравне с первой командой. Те, кто ничего не делал, вполне ожидаемо не показали никакого прогресса. Из этого исследования можно сделать вывод, что визуализация вызывает изменения, даже если она не сопровождается реальной физической работой. Мозг и находящиеся внутри нейронные пути можно подготавливать и укреплять так же, как мышцы и сердечно-сосудистую систему. Техника визуализации может помочь настроить мозг перед физическим выполнением задуманного, а также служить отличным дополнением к прилагаемым усилиям. Увидеть — значит поверить. И неважно, какой взор мы используем. Используйте этот инструмент, чтобы сделать себя таким, каким желаете. Например, можно представить себе ситуацию, которой вы боитесь, и мысленно принять все трудные, неприятные и требующие дисциплины решения. Постарайтесь воспроизвести ее в сознании как можно детальнее. Каковы ваши ощущения? Отсюда можно прийти к пониманию того, что корень наших страхов в незнании, и начать вырабатывать привычку хорошо себя чувствовать, несмотря на дискомфорт. Почти все мы начинаем колебаться и хотим вернуться в зону комфорта, когда сталкиваемся с чем-то неизвестным. Сделайте риск настолько обыденным, насколько возможно, и этот инстинкт ослабнет в той же степени. Визуализация — это несложно, но, как и в любом деле, лучше иметь четкий алгоритм. К визуализации неплохо подойдет подход, свойственный для медитации, Спокойное, но сосредоточенное погружение в свои мысли и воображение. Одна в особенности эффективная техника включает пять шагов. Первый. Расслабление. Первый шаг предполагает приведение себя в спокойное состояние как физически, так и умственно. Для этого нужно найти тихое место, начать глубоко и размеренно дышать, закрыть глаза и погрузиться в состояние, похожее на медитацию. Второй. Прорисовка ситуации. Второй шаг — это построение подробной мысленной картины обстоятельств, среды и конкретных объектов, с которыми вам придется иметь дело, когда вы начнете действовать. Третий — взгляд со стороны. Третий пункт этого метода заключается в том, чтобы представить, что вы другой человек, который наблюдает за собой, выполняющим какую-то задачу. Четвертый — взгляд от первого лица. Четвертым шагом является визуализация того, как эту задачу выполняете вы, включая эмоции и ощущения, возникающие в процессе. Пятый — возвращение в реальность. Заключительным этапом будет неспешный выход из этого состояния в физический мир, в который вы принесете готовность встретить вызовы. Давайте попробуем визуализировать довольно частую ситуацию, которая, тем не менее, может вызывать у некоторых людей панику и ужас — произнесение речи. Это кажется менее сложным, чем прыжок из самолета или поединок на мечах, но некоторые из сильнейших в мире людей испытывают волнение, когда нужно выступать перед группой вполне культурных людей. Постарайтесь укрепить ваше «да» и заглушить ваше «нет». Если применять приведенные ранее пять шагов, эта визуализация может выглядеть следующим образом. Первое. Расслабьтесь. Найдите тихое место, где вас не потревожат и не прервут в течение нескольких минут. Можно лежа на диване или кровати с закрытыми окнами и дверями. Дышите глубоко животом. Уделите столько времени, сколько потребуется, чтобы все точки напряжения в вашем теле Растворились. Теперь закройте глаза. Второе. Представьте себе ситуацию. Мысленно воссоздайте помещение и пространство, где вы будете произносить свою речь. Представьте стулья, на которых будут сидеть слушающие. Обратите внимание на освещение и атмосферу комнаты, начиная от яркости ламп и заканчивая кондиционированием воздуха. Возвышается ли сцена над полом? Будете ли вы стоять за трибуной? Будет ли на ней микрофон или вы наденете гарнитуру? Изучите их взглядом вплоть до поролоновой насадки на микрофоне или крошечных наушников. Третье. Взгляните на ситуацию со стороны. Сейчас вы зритель в аудитории и наблюдаете за собой на сцене. Вы видите свой костюм, прямую осанку, слышите ясную речь без заминок. Тон вашего голоса повышается, чтобы подчеркнуть важное, и понижается, чтобы обозначить шутку. Вы видите все жесты рук, движение головы и выражения лица, как если бы наблюдали из зала, а не произносили речь. Четвертое. Взгляните на ситуацию от первого лица. На данном этапе вы возвращаетесь в себя, произносящего речь перед публикой. Вам слышно, как звучат ваши собственные слова. Вы подмечаете расстояние между вашими губами и микрофоном. С вашего места можно увидеть сосредоточенные лица слушателей. Вы ощущаете в помещении эхо от своего голоса, которое может быть слабым или сильным. Под вашими руками находится деревянная поверхность трибуны. Вы можете разобрать слова на бумаге, с которой читаете, или свободно перемещаетесь по сцене, говоря без подсказок. Вы считываете реакции своего организма, скопившиеся в районе живота волнение, ясность в голове, движение крови по сосудам рук и ног. В конце раздаются аплодисменты, и до ваших ушей доходит каждый хлопок. Пора заканчивать. Позвольте картинки в вашей голове потемнеть или побелеть, как хотите. Потратьте несколько мгновений, медленно приходя в себя, вспоминая увиденные события и отмечая каждое чувство, которое будет вас ждать во время произнесения речи. Уделите особое внимание вашим решениям, которые были смелыми и нестандартными. Затем осторожно откройте глаза. По той или иной причине визуализация сделала произнесение речи ужасно захватывающим. Представьте, как она преобразит такие занятия, как прыжки с парашютом или фехтование. Мы называем описанный ранее процесс визуализацией, но это не совсем точный термин, поскольку большинство людей ассоциируют его со зрением. С кем не бывает? Более точным названием для этого процесса будет мультисенсорное воображение или мысленная проработка, потому что этот процесс задействует каждое из имеющихся у нас чувств. Зрение — визуальная информация, слух — звуковая информация, осязание тактильная информация, обоняние — обонятельная информация, вкус — вкусовая информация. Нам может быть проще всего представить именно визуальную часть мысленной проработки, но не стоит недооценивать силу эмоций и остальных четырех чувств. Мы обязаны им своими самыми стойкими воспоминаниями, звуками концерта, запахом дождливого дня, вкусом мороженого или прикосновением пушистого свитера. Во время визуализации изо всех сил старайтесь подключить и другие чувства в дополнение к картинке. Исследования показали, что работа мозга, связанная с воображаемыми воспоминаниями, то есть с визуализацией, протекают точно так же, как и та, что связана с реальными. Если у вас получится погрузиться в глубокую визуализацию, используя все пять чувств и эмоциональные реакции, ваш мозг будет воспринимать это как нечто, что вы уже пережили. Когда вы представляете катание на водных лыжах, игру в профессиональный футбол или выстрел из пушки с вами в качестве снаряда, ваш мозг просто будет считать, что вы действительно так делали. Ваша рациональная часть будет все понимать, но вот на эмоциональном плане вы будете более устойчивым, спокойным и готовым встретиться с трудностями. Это может стать ключом к усилению ваших «да», Когда вам нужно сделать что-то, чего вы никогда раньше не делали, большая часть тревоги и напряжения возникает еще до того, как вы приступаете к делу. Беспокойство, свойственное новым начинаниям, приходит на этапе планирования. Когда вы приступаете к действию, почти вся тревога уходит. Таким образом, если визуализация и реальные воспоминания для мозга равны, можно хитростью заставить его поверить в себя. Конечно, в случае прыжка с парашютом у вас может получиться только зрительная составляющая. Но если подойти к процессу достаточно тщательно, ваш мозг поймет, что страх, который приводит к ответу «нет», не является чем-то необходимым или полезным.